Кто такие добровольцы? Из сеансов Долорес Кеннон нам известно, что после просьбы Источника помочь планете Земля множество душ из всех концов Вселенной и мира душ откликнулись на призыв и пришли помочь Земле и человечеству выжить в ядерный век и успешно пройти этап перехода на новый виток эволюции сознания. В соответствии с Законом Источника, Законом Свободной Воли, Прямого запроса от каждого представителя человечества о помощи не было, поэтому Источник не может направить открыто на Землю космофлот сил света представителей объединения наиболее развитых цивилизаций Вселенной. Это было бы грубым вмешательством в обучающий процесс, а Земля бы перестала быть школой. Подобное грубое вмешательство возможно лишь в случае крайней необходимости наподобие неминуемой ядерной войны между ведущими державами планеты для спасения Земли и человечества. На данный момент и последние 70 лет подобного катастрофичного сценария не намечалось. Поэтому действовать решили иным путем. Если нельзя прийти извне и навести порядок, прийти нужно изнутри, то есть добровольно воплотить в телах людей, младенцев, вырасти, вспомнить о своих задачах и действовать по плану. В целом план источника несколько напоминает идеи, описанные в произведениях братьев Стругацких и других советских и российских писателей-фантастов о прогрессорах. что уже само по себе наводит на мысль, что данные уважаемые писатели сознательно или подсознательно могли обладать определенной информацией из мира-источника реальной ситуации. Как и практически все воплотившиеся на Земле души, такие души тоже не помнят, для чего они пришли на Землю, но у всех есть подсознательное ощущение задачи, которую нужно выполнить, и смутное понимание, как это сделать. Сеанс регрессии особенно важен таким людям, потому что от того, вспомнят они или нет, зависит очень многое и в их личной жизни, и в судьбе человечества. Из книг Долорес известно, что она называла их добровольцами, и на момент написания существовало три волны таких добровольцев. первой волне, начавшей массово воплощаться после первых атомных взрывов 1945 года, было труднее всего. Это деликатные души, которым крайне непривычна мысль насилия и та агрессия, Насилие и бардак, царящий на Земле, были для многих из них невыносимой пыткой. Их задачей было создать фундамент для прихода следующих волн, уже более подготовленных для существования на Земле и выполнения основного плана. Многие из них не выдерживали, спивались, уходили в наркотический угар или заканчивали жизнь самоубийством от эмоционального перенапряжения. Многих из них, тех, кто воплотился на Западе, сейчас помнят как хиппи. Для них вспомнить предназначение — Особенно важно. Сейчас таким людям по 50-70 лет. Вторая волна шла следом. Им было несколько проще. Это в основном более подготовленные души, так же, как и первая волна и остальные волны, носители высоких вибраций. Часто дети второй волны рождались у родителей первой волны, хотя и не всегда. Задача первых и вторых волн в основном состоит в том, чтобы находиться среди людей, пребывая в гармоничном уравновешенном состоянии. Например, прогуливаться в огромном торговом центре или работать в крупном трудовом коллективе. Работа происходит в основном на бессознательном уровне. Сам факт их пребывания среди людей создает условия для поднятия общего вибрационного уровня окружающих и человечества в целом. Проблема этих первых волн состоит в том, что многие из них, наоборот, бегут от общества, замыкаясь в одиночестве. Им так действительно комфортно. Или в окружении себе подобных. Это ошибочно и не приводит их к счастью. Если вы из волн добровольцев знаете, что ваше счастье и чувство выполненной задачи лежат в активном взаимодействии с обществом. Многие из второй и первой волн занимаются целительством, искусством, работой с людьми во всех сферах общества и профессиях. Вторая волна начала приходить с середины 70-х годов 20 -го века по начало 90-х, сейчас им по 30-45 лет. Третья волна пришла с 90-х. Это молодые люди, задача которых активно воздействовать на человечество во всех сферах, для того, чтобы человечество вышло из влияния страха и насилия и пришло к новой действительности, в которой общество устроено на принципах уважения, доверия, любви и неприменения насилия. Сейчас им по 15-30 лет. Судьба человечества во многом зависит от них, от того, смогут ли они воплотить замысел источника в масштабе всей планеты, и помочь человечеству выжить и процветать в этот турбулентный период истории. Третьей волне проще в том плане, что они уже опираются на опыт первых двух волн. Генетика их тел изменена в достаточной степени для того, чтобы выдержать новые высокие вибрации планеты и применить опыт, знания и умения таких душ с максимальной эффективностью. Многие из них уже помнят то, откуда и для чего они пришли. Из своих сеансов регрессии мне известно, что сейчас начинает приходить четвертая волна добровольцев. Они на момент написания книги еще маленькие дети, многим лишь предстоит воплотиться. Этим детям, когда они вырастут, предстоит решающая фаза плана источника. Будет еще пятая основная волна, финальная, и, возможно, небольшая шестая. Четвертая и пятая волны закончат структурное преобразование человечества под новые реалии, которые уже начинают проявляться и которые вскоре будет невозможно игнорировать подавляющему большинству людей Земли. Задача всех волн — подтянуть людей до более высокого вибрационного уровня, помочь сдать экзамены как можно большему количеству душ, как бы трудно это ни было. Из сеанса. Андрей. Уважаемый белый свет, скажите, пожалуйста, какова ваша роль в ее жизни? Высшее я. Проводник. Она — проводник этого света. Она несет этот свет через нас. Мы через нее чистим везде, где она находится. У нас связь. Она просто проводник, белый свет. Ей не нужно ничего делать. Просто быть. Она несет нам знание о том, что сейчас происходит на земле. Через эту боль души мы знаем, как страдает народ. Как ему плохо. Андрей, для чего вам эту боль нужно знать? Высшее Я. Чтобы помочь почистить землю. Помочь людям проснуться, очнуться. Обратиться за помощью к Высшему Я. Андрей, что вы к ней чувствуете? Вы как-то помогаете ей в жизни? Высшее Я. Мы единое целое. Любовь. Да, помогаем, поддерживаем, чистим ее. Она очень много грязи берет от окружающих. Андрей, зачем она берет эту грязь? Высшее Я. Чтобы мир вокруг нее стал чище. Андрей, скажите, пожалуйста, за эту помощь она вам должна что-то? Высшее Я. Нет, ничего. Андрей. Можно сказать, что вы ее Высшее Я? Высшее Я. Да. Андрей, являетесь ли вы частью источника? Высшее Я. Да. У нас сейчас задача присматривать за планетой Земля, помогать пройти этот период жизни. Андрей, скажите, пожалуйста, вы сейчас говорите как коллектив или как одно Высшее Я? Высшее Я. Как коллектив. Андрей, а сколько вас в коллективе? Высшее Я. Много. Тысячи. Андрей. «Ваш коллектив, он с планеты Земля или из другого мира?» «Высшее я. Из источника. Все, что происходит на Земле, мы направляем в источник. Светлячки — это наши проводники. У нас с ними связь, как ниточки». «Регрессант. Сейчас мне показывают Землю. Ее трясет. Ей плохо. Больно». «Высшее я. Мы все это чистим. Обратно направляем свет и энергию любви». Источник помогает нам удерживать планету на высоких вибрациях, чтобы планета не свернула с курса. Андрей, я правильно понял, что ваши функции — это поддерживать Землю? Высшее я. Да. Поддерживать высокие вибрации на планете Земля. Сохранить все светлое, что есть. И ей очень тяжело, когда что-то не получается. Высшее я. В итоге мы знаем, что все же будет хорошо? Высшее я. Да. У нее все получается, через какие бы трудности она ни проходила. Она посылает нам знаки, как трудно людям удерживать эти вибрации. Андрей, скажите, она сама вызвалась на Землю пойти в этом воплощении? Высшее я. Да. Она сказала, что сможет хоть как-то помочь людям. Андрей, скажите, пожалуйста, у ДК в книге было сказано про три волны добровольцев. Из какой она волны, если можно так сказать? Высшее я. первая. Андрей, будут ли новые волны? Высшее Я. Да, будут. Четвертая, пятая. После пятой необходимость спадет, будет шестая, но малозначительная. Андрей, уже известно, что ситуация будет выравниваться. Высшее Я будет благодаря таким, как она. Андрей, можете ли вы рассказать, как выглядит ваш мир? Высшее Я. Мир любви, добра и света. Это ее любимые послания людям. Если говорить про физический мир, люди красивые, добрые, светлые. Все друг друга понимают без слов. Она, конечно, огрубела в этом мире, но мы ей советуем не закрывать себя. Андрей, у меня такой вопрос. В чем ее предназначение? Выполняет ли она сейчас его или не туда идет? Высшее «Я». Предназначение в том, чтобы просто жить на этой земле, чем бы они ни занимались. Просто жить, как проводник света. Из сеанса с другим регрессантом. Андрей, у вас есть информация в общей базе данных о волнах добровольцев, которые приходят на Землю для помощи людям на Земле. Является ли она одной из них? Высшая «Я». Она одна из них. Андрей, я так и подумал. Вот нам известно о трех волнах добровольцев. Можете сказать, из какой она волны? Высшая «Я». Из первой. Андрей. Я правильно понимаю, что эти волны добровольцев приходят для того, чтобы помочь сейчас человечеству перейти на другой уровень развития? Высшее Я. Да. Много пробуждаем. Они ведут за собой. Спасут планету. Очень часто добровольцы чувствуют, что Земля — это не дом, что они из другого места, только не помнят из какого. В сеансах действительно Высшее Я часто подтверждает, что душа регрессанта пришла на Землю из другого места, другой планеты или измерения. Тут надо понять, что душ, которые воплощались только на Земле, немного. Подавляющее большинство душ, которые сейчас воплощены на Земле, воплощались и на других планетах и мирах в прошлых воплощениях, но затем когда-то решили воплотиться на Земле, создали карму и продолжают сюда воплощаться из жизни в жизнь, проходя новые уроки и обретая новые качества, ведь Земля — это очень ценная школа. У добровольцев нет специальной задачи проходить уроки, Их задача больше состоит в том, чтобы распространять высокие вибрации на Земле, как бы трудно это ни было. А для этого людям, у кого душа добровольца, нужно вновь вспомнить о безусловной, безоценочной любви к человечеству. Из сеанса с другим регрессантом. Андрей. Еще у нее такой вопрос есть. Будут ли у нее воплощения в других мирах, планетах? Высшее «Я». Да. Она не землянин. но воплощается здесь давно, ей нужен этот опыт. Андрей, для чего ей нужен земной опыт? Высшая «Я». Она учится любить людей. Безусловную любовь развить нужно. Прощать уже научилась, принимать все, как есть, научилась. Осталось развить безусловную любовь. Она уже близко. Сможет. Андрей, вы сказали, что она не с земли. А есть здесь люди, которые с земли. Земные души. Есть здесь такие? Или все из других реальностей и мест? Высшая я. Есть. Но большинство из других миров. Андрей, можете дать совет, подсказку, как определить, что это земной человек, земная душа? Высшая я. Человек сам чувствует, что он не дома. Со стороны не поймешь, только сам внутри знает. Андрей, когда вы говорите, что есть люди с земли, это значит, что их душа воплощалась только на земле и больше нигде? Вы это имеете в виду? «Высшее я. Да, такие и есть». Из сеанса с другим регрессантом. «Андрей. Она хотела уточнить, для чего она вообще пришла на Землю». «Высшее я. Сеять добро». «Андрей. Можете рассказать, как это должно происходить практически?» «Высшее я. Она должна общаться с людьми. Она должна разговаривать с людьми. Она это делает через разговор. Иногда через текст, но разговором лучше». Общение в мессенджере ей тоже подходит, когда она вкладывает энергию в те слова, которые пишет. Так тоже можно. Андрей, то есть онлайн тоже подходит? Высшее я. Абсолютно. Андрей, это очень облегчает работу в наше время, то есть она пришла на Землю нести нужные слова? Высшее я. У нее каждое нужное слово как подсвечивается. Люди, когда читают, слышат ее они в этих словах. В каждом слове закодирована как маленькая посылочка с энергией. Когда ее воспринимают, люди подпитываются с помощью этих слов. Ее словесный поток как паровоз с разными вагонами. И когда он подходит к человеку, человек выбирает, какую энергию ему взять. Она может подавать большой спектр энергии. Андрей. В этом плане у нее вопрос. Из какой она цивилизации? Высшая Я. У нее много связи с Арктуром. Она там много жила. Андрей, то есть у нее там было много воплощений? Высшее Я, да. У нее там была целая колония цивилизаций, она их всех знала. Там такая связь была. Они все общались на ментальном уровне. Многие из них сейчас тоже пришли на Землю. И в то время, когда она во сне, они встречаются, они друг друга чувствуют. Андрей, а какая была форма жизни на Арктуре? Это была материальная форма жизни или энергетическая? Высшее Я. Энергетическая. Из сеанса с другим регрессантом. Андрей. Можете рассказать, как выглядит ваш мир? Высшее Я. Мы — свет. У каждого есть своя задача. Мы выравниваем энергии в пространстве. Это наша задача. Мы представляем из себя очень большой коллектив душ. Мы — одно, единое целое. И наша функция — выравнивать пространство, нивелировать негативные вибрации. Андрей. «Это функция в вашем мире или вы через нее такую задачу выполняете?» «Высшее я. Это функция наша. И такая же задача стоит у нее. Абсолютно такая же. Выравнивать, убирать все острые углы. И она с этим хорошо справляется, она непосредственно пришла. Это наша задача во Вселенной. И она знает это». «Андрей, она сама пришла на Землю или ей было приказано?» «Высшее я. Нет». Она сама очень хотела помочь. Эта душа высокого порядка очень хотела помочь. Она родилась тогда, когда было нужно. Она стремилась помочь. Ее задача — держать внутреннюю гармонию, баланс равновесия удерживать, что не так просто. Она выбрала себе такой путь. Она поставила себе довольно трудные задачи — находиться в тех местах, где много негатива. Она очень хорошо справляется. Она бывает иногда очень сильно исчерпана. И она не всегда порой слышит нас, и тогда мы просто ее уводим в сон, чтобы она восстановилась. Андрей, для чего она пришла в нынешнее воплощение и в чем ее задача? Высшая Я. Ее основная задача — выравнивать энергии. У всех негативных энергий, низковибрационных, поднимать частоту и того пространства, где она находится. Когда она говорит что-либо делает, она поднимает частоты того места, где она находится. И у людей, которые ее окружают, тоже начинают выравниваться энергией и повышаться вибрации. Говоря вашим языком, они начинают улыбаться вокруг нее. Она вселяет в них силу, надежду и веру. У нее очень много энергии. И она это умеет делать. Она распространяет вокруг себя высокие вибрации. Она очень древняя душа. Она все знает, понимает все, что происходит. Ей нужно научиться большему. Она умеет принимать, но иногда срывается. Из сеанса с другим регрессантом. Андрей, вы сказали, что его задача — спасать людей. Высшее я — помогать людям. Андрей, а как именно он может помогать людям? Высшее я — дарить любовь. Он это делает, знает, ты это делаешь. Помогать людям, когда им тяжело. Ты хочешь спросить, как? Это как проявить любовь, как работать, когда холодно. Это как забрать домой бездомного. Это как вылечить то, что болело. Это как отдать свою жизнь ради другого. Это все самое светлое. Это и есть любовь. Поэтому мы тебе говорим «себе» любить все вокруг. И себя, и другого. Из сеанса с другим регрессантом. Андрей. Она хотела спросить, в чем цель ее воплощения в этой жизни. Высшее «я». Помощь людям. Андрей. Можете рассказать больше конкретики, как ей нужно помогать людям? Высшее «Я». Сейчас она это и делает. Постоянно общается с людьми. Людям нужна помощь. Любая. Она это делает. Ей нравится это делать. Из сеанса с другим регрессантом. Андрей, понимаю. Благодарю вас за такой важный ответ. Я хотел уточнить в нескольких сеансах. Я получал немножко разную информацию, А сколько еще волн предполагается, кроме... Я знаю, есть три волны, сейчас пошла четвертая. Источник. Всего пять планируется. Поскольку мы смотрим на то, как вы сами же своим каждодневным, ежесекундным свободным выбором меняете состояние дел. Здесь и сейчас, соответственно, меняется будущее расположение дел. Меняются обстоятельства, и в соответствии с этими обстоятельствами меняется решение. Мы приняли на совете решение дать пять волн. Это решение изначальное. Мы запускаем, да, правильно ты сказал, сейчас следующую волну. Вот это ребенок, это следующая волна, будет еще одна. А дальше мы будем смотреть. И вся тенденция сейчас идет к тому, что не понадобится больше нашего вмешательства. Потому что Земля очищается, и мы видим, что все идет очень прогрессивными темпами. То, что вы сейчас видите, тяжелые обстоятельства, перед которыми оказались люди лицом к лицу, это необходимые условия для роста. Сейчас то, что к тебе приходит очень много людей с сущностями, то, что ты видишь эту черту, это очищение своего рода. Все уходит плохое, как только ты чистишь людей. Этим сущностям им тяжело зацепиться уже даже здесь и сейчас. Они вынуждены переселяться из этого пространства Земли, Уходить в другие измерения, другие планеты, в другие абсолютно миры. Им это не нравится. Земля сейчас трансформируется, но чтобы сбросить эту черноту, будет еще много травмирующих обстоятельств для людей в целом, на Земле. Андрей. Благодарю за ответ. Из сеанса с другим регрессантом. Андрей. Она хотела спросить, с какой она планеты. Высшая Я. Она была на планете в предыдущих воплощениях. У этой планеты нет названия, но она очень похожа на Землю. И если смотреть на Солнце с планеты Земля, то эта планета находится за Солнцем параллельно Земле. Это очень красивая планета, похожа на Землю, но красивее. Андрей, это материальная планета? На нее можно, грубо говоря, прилететь на корабле, или она больше энергетическая? Высшее «Я» можно. Но там живут другие, не как люди. Они даже духовно, они как бы не как на Земле. Для них не важно материальное, как на Земле. Для них больше важно духовное. Они очень добрые, отзывчивые, чувствительные, очень большие. Эту планету знают люди, но они думают, что она не заселена никем. Андрей, а можете ее назвать, как ее называют наши астрономы? Высшая. Нет. Андрей. «Нам известно девять планет в нашей Солнечной системе. Это одна из этих девяти?» «Высшее я». «Нет, это другая». «Андрей, то есть от человечества скрывают существование этой планеты?» «Высшее я». «От человечества — да». «Андрей, эта планета находится именно в нашей Солнечной системе или другой?» «Высшее я». «Да, в вашей». «Андрей». Я правильно понимаю, что это всего лишь одна из планет, где она воплощалась? Были и другие планеты? Высшее Я. Да. Андрей, а корректно ли вообще говорить, что она с какой-то планетой, или это просто места, где были воплощения? Высшее Я. Но это индивидуально. Это ее. Можно так сказать, наверное. Она получала там опыт. Хороший, очень хороший опыт. Когда она воплотилась на этой земле, она не понимала, что происходит, почему люди такие злые, почему все построено на материальном, почему люди не воспринимают друг друга естественно, почему они не любят друг друга. И ей было очень сложно с самого детства. Она не понимала, что она здесь делает, и чувствовала, что ее место не здесь. Она и сейчас иногда очень грустит, и ей хочется, чтобы все друг друга любили. Она очень переживает за жестокое обращение с животными, с людьми, детьми. Там, на той планете, у них такого не было. Андрей, если я правильно понял, то это была предыдущая планета, где она воплощалась перед Землей? Высшая я. Да. Андрей, а вообще ее душа? Она же из мира душ, правильно ли я понимаю? высшая я. Да, конечно. Андрей, там же нет планет в мире душ? высшая я. Нет. Просто у нее был такой опыт, она так захотела. Андрей, а об этой планете представителям человечества вообще известно? Высшее я. Да, известно. Андрей, почему тогда они не преподают в школах и никто ничего не говорит? Высшее я. Вы только узнали об этом, но и сильно не афишируют, и так под вопросом. Андрей, представители этой планеты прилетают на Землю в физических телах своих? Высшее я. Они здесь воплощаются для опыта. Андрей, а именно в физических телах на кораблях прилетают на планету? Высшее Я. Лучше этого не надо знать. Андрей, можно спросить, почему? Высшее Я. Пока не надо. Не будем их компрометировать. Андрей, их намерения к человечеству благородны? Высшее Я. Конечно, да. Они оказывают огромную помощь нашей Земле. Все, что я могу сказать. Андрей. То есть это светлые существа. Высшее «Я». Да. Из сеанса с другим регрессантом. Андрей, мне известно, что на Землю приходят добровольцы, которых попросил источник сюда прийти помочь, поднять вибрации на Земле, чтобы Земля и человечество легче совершили переход. Регрессант из таких добровольцев или из других групп? Высшее «Я». Из другой группы. Она из группы наблюдателей. наблюдателей за развитием земли то есть что происходит где нужна помощь в чем нужна как происходит трансформация в чем проблемы андрей могу я задать несколько вопросов про добровольцев которые пришли на землю помогать пройти этот период поднимать вибрации человечества в целом далее начинается разговор с источником так как высшее я не обладала достаточной информацией о данном вопросе источник да «Конечно. Андрей, мне известно, что приходило три волны добровольцев. Сейчас приходит четвертая волна добровольцев. Скажите, пожалуйста, как сейчас идет процесс прихода душ добровольцев на Землю, чтобы помочь поднять вибрации?» «Источник. Есть группа добровольцев, которая обеспечивает состояние новых пространств, поднятие по вибрациям на Гае. Это не совсем те добровольцы, которые приходили и выполняли работу на Земле. Это добровольцы, которые будут помогать правильно налаживать поднимаемость в следующую мерность. Нужны силы, чтобы поддерживать новое пространство, развивать его. Андрей, вы говорите о тех добровольцах, о которых писала Далорес и о которых шел разговор на моих сеансах? О душах чистых, высоковибрационных, которые приходят на Землю, воплощаются в телах младенцев, в телах детей и растут. Хотя они и забывают то, откуда они пришли и зачем, но подсознательно они проводят некую работу. Вы про этих говорите, добровольцев? Источник. Да. У вас новые дети. Скоро. Совсем скоро они будут держать те пространства. Андрей. Хорошо. Мне известно, что сейчас воплощается четвертая волна таких добровольцев. Как идет процесс прихода этих добровольцев четвертой волны сейчас? Успешно ли он идет или есть некоторые проблемы? Источник. Много проблем. Постоянная боль. Очень трудно сейчас наладить новые вибрации в Гае, уравновесить ее внутренние процессы. Они настолько бурно протекают, что это ведет к серьезным затруднениям в процессах, которые возникают в процессе трансформации самой Гаи. Нужна сонастройка новых душ, которые будут приходить. С ней самой. с ее вибрациями. Это делать крайне сложно, когда нет пока гармонии в ней самой. Бурные процессы, которые у нее проходят, они дисгармоничны и опасны, поэтому несколько задерживается приход душ. Хотя планируется. Сейчас идет слабый поток, экспериментальный. Это очень сложно и опасно. Пока не гармонизировались сама Гая и ее процессы внутренние. Это все сложно. «Андрей, но разве добровольцы не приходят как раз для того, чтобы все здесь гармонизировать?» «Источник. Это разные добровольцы. Андрей, можете пояснить, я впервые слышу?» «Источник. Есть в том числе коллективные души, которые пришли помочь Гае перейти на новый уровень, держать ее пространство. И есть поток, который готовится». который тонкой струйкой, очень слабой пока, экспериментальной, приходит в виде душ на землю с этой же целью. Это опасно пока, большой поток запускать. Нет уверенности в безопасности душ. Все добровольцы, все. И крупные сути, коллективные души, и небольшие отдельные души, которые хотят побывать. Это разные добровольцы. Андрей, то есть у этих добровольцев разные задачи? Источник. Да. «Андрей, хорошо. А те три волны добровольцев, о которых писала Долора Кэннон, они выполнили свои функции? Им удалось это сделать?» «Источник». «Конечно. Не в полной мере далеко, нет. Сейчас Гая поднялась и стало легче просыпаться. Процесс пошел более активно. Идет процесс, но все равно слабо в общем масштабе. Хотя с каждым днем нарастает. Слабо. Ждем гармонизации внутренних процессов Гаи. Это облегчит всем задачу. Андрей, сколько всего таких волн планируется добровольцев? Если вы можете ответить на этот вопрос. Источник. Мы не называем это волнами. Все по мере насущных задач, которые возникают. Все время есть заложенный инстинкт творения и познания, который толкает души на помощь Гае. Все время есть желание помочь. Но нужно, чтобы это была не внешняя, а внутренняя помощь в большей степени. Должна быть внутренняя трансформация. Внешний достичь легко, но это не прогресс, это не творение. Нужно творить в самой Гае. Души, которые пришли, это их творение, их задачи. Андрей, этот сеанс вашего разрешения будет опубликован, его будут видеть наверняка те души, те люди, которые являются добровольцами, которые пришли по вашему зову помочь Земле. Скажите, что важно знать таким людям, у кого душа доброволец? Источник. Вспомнить, что они творцы. Начинайте творить на Гае стихи, картины. Это тоже творение. Все творцы энергии, в которой растворяются тяжелые частицы, которые мешают и Гае, и другим людям проснуться. Вот в чем главная суть вашего воплощения. Вы творите энергию. Это главная задача. Вы внутри. Внутри Гая, Открываете источник. Уничтожаете, растворяете, рассеиваете все негативные эмоции. все негативные установки, программы, в этом задача творения. Это главная цель вашего прихода. Если вы будете это делать, вся гая с людьми, которые на ней живут, вы их насытите пространством энергии. Настолько сильна и мощна, что может разрушить все построения гигантские, плотные, черные, тяжелые, которые есть, в которых люди погрязли, застряли, как в болоте. Ищите источник изнутри, открывайте его. Тогда и все вокруг эту энергию почувствуют. Выпускайте ее наружу. Вы — источник источника Гаи. Помните это. Через вас приходят энергии на Гаю. Это акт творения. Это задача. Андрей, как человеку понять, что он из числа добровольцев? Источник. Все, что создается рядом с ним, вся информация, которая доводится, она ощущается как своя. идет отклик от людей просыпаются те энергии которые доводятся снаружи идется настройка их и все открывается сейчас настраивается гораздо легче энергии неплотные можно пробиться сейчас легче просыпаться нужна сонастройка только андрей почему сейчас стало легче просыпаться чем раньше источник гая поднялась в другую мерность даже энергии чувствуются легче проще Ледет легче сонастройка. Мы доходим. Энергии доходят легче. Андрей, вы называете Гая, я называю планета Земля. Я правильно понимаю, что она поднялась по вибрациям, а человечество еще не успело? Источник. Да. 10%. Чуть больше. С каждым днем просыпаются. Человек подумает, заснет и проснется в каком-то другом пространстве, которое создано для него. Не понимает, что он творит пространство. Он творец. Все слышат «ты творец», «ты творец» со всех сторон. А что я творю? Каждый может понять и творить свои пространства. есть такая возможность. Надо только желание и намерение, и сонастройка. Андрей, вы сказали, что 10% людей, они сумели поднять вибрации. Я правильно понял? Источник. Да. Сейчас больше с каждым днем, уже больше 10%. Есть те, кто ждет, что им поднимут вибрации, что придут какие-то силы, переключат приемник на другую волну, и вы окажетесь в новом пространстве нужной вибрации. Для этого нужно открыть в себе каналы, сонастроиться. Они у всех есть. нужно только сонастройка, просто включиться. У всех есть эти настройки. У всех. Андрей, благодарю за это пояснение. Из сеанса с другим регрессантом. Андрей, как сейчас идет процесс прихода добровольцев, и идёт ли он вообще или остановился? Источник, вам рассказывали, и ты знаешь, что было несколько потоков этих добровольцев. Сейчас новые детки, которые приходят, они совсем другие. Они уже рассчитаны под те вибрации, которые на Земле сейчас происходят, эволюционирует Земля, то есть трансформируется. Они уже готовы к этому. Бывают такие души, которые даже вне потока просятся на землю. Они всей своей душой. Им нравится быть на земле. Им нравится проживать эту жизнь. И коль уж они изъявляют волю, то никто против не будет их воплощения. Андрей, у меня была информация, что сейчас поток добровольцев несколько приостановился, что сейчас задача для тех, кто уже пришел, проснуться. Верно ли это? Или поток добровольцев идет по-прежнему? Источник. На самом деле поток идет постоянный. Но я тебе уже объяснил. Было несколько волн для того, чтобы набрать максимально критическую массу. Сейчас эта масса есть. Эти души, которые сами хотят вернуться на Землю и помогать людям в их продвижении в сознании, помощи просыпающимся тем, кто спит. Поток идет не такой уже большой, но критическая масса уже есть, и людей, просыпающихся, все больше. Я могу сказать, что даже среди добровольцев есть люди, которые иногда отчаиваются, им тоже иногда нужна помощь. Их тоже нужно находить и помогать, чтобы было как сообщество, в котором вы делитесь информацией. Желательно этой информацией делиться, не прятать ее где-то. Вот появилась информация. Делитесь. Те же самые добровольцы, которые приходят, они не все осознают себя добровольцами. Они очень много знают, понимают, но они просто в том месте и среди тех людей, и они закрываются. Им нужно помочь. Андрей, для этого я пишу книги, в том числе и выкладываю видео. Хочу уточнить, то есть информация верна, что сейчас поток добровольцев, не сказать, что прекратился, но уменьшился сильно. Источник. Он уменьшился, но не прекратился. Андрей, как вы сейчас оцениваете прогресс добровольцев в деле повышения вибраций? Они смогли достигнуть своих целей или пока еще не получилось? Источник. Тут идет работа не только добровольцев. Тут идет работа и самой планеты тоже, и планеты, и добровольцев. То, что сейчас происходит, это, как я говорил, выходит пена наружу. Задача была как раз в обнажении правды, этой грязи. Но самая главная задача добровольцев — помочь тем людям, которые запутались, которые стоят между-между. Потому что все эти процессы в любом случае будут идти. Потому что идет борьба между светлыми и темными. Светлые используют свои методы свободы воли. И эти добровольцы как раз и помогают открыться большему количеству людей, проснуться. Но опять-таки не произойдет так, что проснется 100% людей. К сожалению. И все равно эта энергия, она как вулкан, копится, копится и выплескивается наружу. И в результате извержения этого вулкана произойдет. Произойдут какие-то события, неприятные. Но это не значит, что это все, конец жизни и всего остального. Это жизнь. Для того, чтобы увидеть истину, приходится увидеть грязь. потому что сейчас такое искажение. Сейчас идет процесс, правда, выходит наружу, но искажение все равно есть. Однако оно в меньшей степени, но оно все равно есть. Андрей, добровольцы для того и приходили, чтобы не уничтожиться, чтобы сохранить Землю, сохранить человечество. В этом плане получается все-таки выполнить основную задачу? Источник. Получается. Они выполняют задачу. Такую, чтобы разбудить спящих людей, они это делают. Но еще раз говорю, что не получится разбудить всех. Андрей, мы знаем, в том числе из книг Долоры Скеннон, что приходило три волны добровольцев. Я знаю, что четвертая волна начинает приходить. Сколько всего планируется волн? Есть такая информация у вас? Источник. Столько, сколько необходимо будет. Столько будет и волн. Но ты пойми, что добровольцы не идут потоком неиссякаемым. То есть они идут просто где-то больше поток, где-то меньше. Потому что, во-первых, они сами хотят воплощаться на земле, и очень много душ любят землю, любят этот опыт, любят эти ощущения. Им это нравится. И они много-много раз воплощаются опять-таки по своей воле. И он будет всегда, этот поток. По крайней мере, пока души будут хотеть воплощаться. Андрей, можете дать напутствие для душ добровольцев, которые будут читать книги, слушать видео, какое-то послание. Что важно знать таким душам? Источник. Добровольцы. Они очень много знают. Иногда они опускают руки, потому что их не слышат. И совет такой — использовать те инструменты, которые помогут другим людям понять их. Потому что добровольцы, они немного другие. Про них говорят, что они не от мира сего, они хотят помогать, а иногда люди боятся этой помощи, и им хорошо работать психологами, в медицине, причем проявлять себя незаметно. Им это разрешено, им можно это делать. Пускай они ищут себе подобных, чтобы это опускание рук, которое у них иногда происходит, чтобы этого не было. Они, конечно, веселые, они добрые, они очень энергичные. Вокруг них кипит жизнь. Но когда вокруг люди непонимающие, бывает такое, нечасто, но бывает, они могут немного замкнуться, думать, что они другие и какие-то ненормальные. Так думать ни в коем случае нельзя, потому что они уникальные, они часть меня, часть Создателя, часть божественной энергии, которая несет людям свет. Даже просто в их присутствии люди могут исцеляться, то есть им особо ничего делать не надо. просто проявлять себя такими, какие они есть. Обычно они приходят с талантами, целительскими, с разными. И эти таланты можно использовать. Бывает даже, что он, не осознавая себя добровольцем, использует эти таланты, не осознавая этого. Из сеанса с другим регрессантом. Андрей, уважаемое высшее «Я», скажите, как вы сейчас оцениваете прогресс добровольцев на Земле? Получается ли у добровольцев, у тех душ, которые приходят сюда помогать планете, помочь человечеству перейти на новый уровень или что-то застопорилось? Высшее «Я». Если смотреть в общей картине, в световом пространстве вашей Земли, то прогресс очень большой, и очень многие работники света все больше и больше пробуждаются, пробуждают вокруг себя другие души, и мы это наблюдаем сверху. А прогресс очень большой. И это помогает осуществлению нашего плана. Вариант перехода все лучше идет в более благоприятном направлении перехода. С каждым днем все больше и больше людей, душ просыпаются. Работники света делают колоссальный вклад, но нам бы хотелось, чтобы работники света до конца вышли на уровень слияния со своим высшим «я». Чтобы они вышли в многомерное состояние и были одним целым со своим высшим «я». Тогда у них у всех откроются каналы, все сверхспособности. Это и есть то многомерное существо человека пятого измерения. Мы все вас к этому ведем, но многие застревают, потому что не делают элементарной медитации. Медитация очень благоприятно воздействует на очищение разума и успокоение вашего ума, который долгое время контролировал и манипулировал личностью. Вам сейчас нужно научиться уйти из-под контроля ума и слушать и слышать свою суть. А суть соединена со своим Высшим Я, а Высшее Я соединено с Создателем. Андрей, благодарю за послание для добровольцев. Скажите, сейчас поток добровольцев на Земле уменьшился или такой же, как раньше был? Высшее Я. Сейчас идут души. Это можно сказать добровольцы, но это души, которые уже будут строить новый мир в новом измерении. Я говорю о детях, об их душах. Добровольцы, которые были внедрены на Землю ранее, они, можно сказать, первопроходцы. Основной акцент этого сдвига в переходе сознания в свете делался на них. Они выполняли свою работу, находясь непосредственно на Земле, помогая нам. А мы со своей стороны посылали энергии из космоса. Такая совместная работа. А сейчас идут души. Это уже строители. Строители нового мира. Они уже идут с другим, повышенным уровнем сознания. Если вы раньше, ваши души, приходили с уровнем сознания третьей плотности, так как ваша земля была на уровне третьей плотности, то сейчас дети приходят с минимальным уровнем сознания четвертой плотности. Все дальше и дальше, в будущем дети будут приходить уже в пятом уровне сознания, И это позволит им уже легче строить новый мир, потому что их вся суть уже на светлых, высоких частотах. И, соответственно, программы тоже будут заложены в них. Их задача — построение нового мира на высоких частотах. Люди третьей плотности редко обладали сверхспособностями, хотя в каждом человеке, в каждой душе это было заложено изначально, но они были не активированы, потому что вы пребывали на низких частотах третьей плотности. Но когда вы выходите на уровень четвертой-пятой плотности, ваши каналы открываются и ваши сверхспособности активируются. Такие способности, к примеру, как эмпатия, вы начинаете чувствовать энергию других людей, вы начинаете впитывать энергию энергоинформационного пространства человека. То есть вы уже можете считать его мысли, его внутреннее состояние, в каком внутреннем состоянии находится человек, то есть психоэмоциональный фон. Также вы можете исцелять сами себя энергией. Это и есть одна из забытых сверхспособностей. Вы одновременно можете находиться в разных местах. Это и есть многомерность. Это, к примеру. Андрей, раз затронули тему способностей, мне интересно, были ли в человеческом геноме внедрения других цивилизаций, которые блокировали эти способности у людей? Высшее Я. Да, конечно, были. Это рептилоиды. Когда они колонизировали вашу планету, мы не вмешивались, так как мы ранее объясняли вам, что мы просто наблюдаем. Но когда они стали переходить через черту, за предел дозволенного, и когда к нам обратилась планета Гая, тогда мы увидели, насколько внедрение рептилоидов, их энергии полностью заполнили внутреннее энергетическое состояние пространства человека, что человек стал сам себе разрушать этими темными энергиями. Также влияние рептилоидных программ на человека привело к тому, что человек стал, можно сказать, биороботом. Вас увели от души, от знания того, что вы и есть душа, и стали вас приучать к тому, что вы есть ум и физическое тело. И с тех пор человек стал думать, что именно ум и тело есть он, и совершенно забыл о своей божественной энергии, своей сути, абсолютно забыл. Вы стали биороботами, накачанными темными энергиями, и, соответственно, программа в пространстве этой матрицы рептилоидов. Вы их видите, это голографические матрицы. Они состоят из вибраций импульсов в пространстве или могут исходить из специальных цифровых каких-то систем. Это радиоволны, вибрации частоты, вибрации низкие. В них заложены программы, и вы ловите их. Вы как радиоприемник. Вы словили эту программу и начинаете жить по этой программе. Вы представляете, насколько вы стали безжизненными, вы стали биороботами. Поэтому мы все это видим, увидели и поняли, что внедрение рептилоидов, а также параллельно процесс эволюции Земли привел к тому, что мы решили вмешаться не в открытую, применяя души звездного десанта, а также посылая вам космические потоки энергии, состоящие из высоких частот, на то, чтобы вы поняли, кто вы. и сами вышли из этого сонного состояния, можно сказать, паралича. Сами себя освободили. Мы вам помогаем, не вмешиваясь. На бессознательном уровне вы ловите частоту уже высоких вибраций, начинают просыпаться душа с сознанием. И таким образом происходит пробуждение. Дорогие слушатели, если в ответах высших «я» добровольцев вы видите себя, скорее всего, вы тоже пришли на Землю с такой же задачей. Тем более важно это вспомнить, в сеансе регрессии.